Глава тринадцатая. «Прекрасно. Ты почти готова», — раздался над головой довольный голос. Сердце подскочило к горлу, я распахнула глаза и подпрыгнула, создавая магический щит. Всё снова заискрилось, комнату озарило множеством вспышек. Одна, вторая, третья. Началась цепная реакция. Зависшие в воздухе шары один за другим стали взрываться. Так каждый из них своим взрывом задевал следующий, пока все кругом не наполнилось такой плотной магией, что, казалось, магическая энергия вытеснила воздух. Впрочем, это длилось всего лишь мгновение. Раз — и все прекратилось. Комната погрузилась в ночную темноту, а магия впиталась в нависший надо мной силуэт. Мм. Приятно, произнес Крис. Сердце колотилось как сумасшедшее, руки дрожали. Хотелось запустить в ночного гостя чем-нибудь более существенным, чем просто шар света. Но Увы я прекрасно понимала, что каким бы мощным и сложным заклинание ни было, Крис его так же впитает. Пришлось успокаиваться. Пытаясь восстановить дыхание, я некоторое время помолчала. Потом поинтересовалась. Готова к чему? К тому, чтобы стать полноценным взрослым фениксом. Судя по голосу, Крис улыбнулся. Но меня не покидало странное ощущение, будто что-то не так. Непонятное, неуютное ощущение легкого дискомфорта. Словно к подошве что-то прилипло. Ты идёшь, оно мешается, а ты не можешь понять, что именно тебе мешает и как от этого избавиться. Что-то не так? Не знаю. Я продолжала настороженно следить за Крисом. Ты что-нибудь сделал, пока я спала? Стоило спросить, интуиция буквально взвыла. Да, да, он что-то сделал со мной. Но что? Что теперь мешает, скребется, давит? Или это его магия усилилась, а потому и давление ощущаю намного сильнее? Скоро, скоро, Таис, ты все узнаешь. Осталось подождать совсем немного. То, ради чего ты ко мне приходил, меня озарило догадкой. Ты ждал, верно? Ты с самого начала знал обо всем. Сначала знал, что я стану «Фениксом света», Потом знал, что превращение Феникса не завершилось полностью, а для начала нужно слиться магией с Фениксом тьмы. Потом ты знал, что стала полноценным Фениксом, но будто подростком. Теперь ты ждёшь, когда мне удастся подчинить магию. Зачем? Что тебе нужно, Крис?» «Верные догадки. Очень верные», — усмехнулся Крис. «Но не слишком своевременные. О чём ты? Что происходит?» Я ощутила раздражение. Внутри снова забурлила магия, усилием воли заставила ее угомониться. Все равно бесполезно. А психовать в присутствии Криса еще и опасно. Слишком непредсказуемый, слишком могущественный. Кто знает, что возбредет ему в голову. Не нужно ни о чем беспокоиться. Осталось совсем немного подождать, и ты обо всем узнаешь. Но, пожалуй, я тебя предупрежу. «Не хочу, чтобы ты пострадала». В Академию пробрался светлый маг из Ордена Истинного Света. Уже после того, как была наложена защита, ему удалось просочиться на территорию Академии. И он охотится за тобой, Феникс Света. Какое-то время молчала, пытаясь успокоиться. Слишком насторожило поведение Криса, слишком странным был наш разговор. И этот зуд, не дающий покоя. Перевела дыхание, загнав магию глубоко внутрь себя, чтобы больше ничего не взорвать. На мгновение прикрыла глаза, потом снова взглянула на тёмный силуэт посреди комнаты. «Ничего удивительного. Маги пытаются добраться до меня уже давно. Накануне целую толпу видела». «Нет», — протянул Крис, — «ты не понимаешь. Те маги хотели, чтобы ты помогала людям». «Те готовы были тебе поклоняться. Этот не хочет. Он собирается убить тебя. Будь осторожна, Феникс Света». «Убить? Маг из Ордена Истинного Света хочет меня убить?» «Да, всего один, но очень сильный». «Ничего не понимаю. О, уверена, это не станет для тебя новостью. Кажется, ты и твой аркохон что-то раскопали». Он тот, кто рассказал светлому студенту о Фениксе Света. Он тот, кто считает, что Феникс Света приведет в этот мир чудовище. И он здесь, чтобы завершить начатое. Он придет тебя убить. Но меня потрясло совсем другое. — Ты... ты есть то чудовище? — выдохнула я. Крис рассмеялся и вдруг сдернул с себя капюшон. По плечам рассыпались длинные волосы, чёрные при свете луны. Но мне удалось рассмотреть красивые утончённые черты лица. А ещё, словно этот плащ сдерживал магию Криса. Зато теперь она хлынула ко мне. Вся его мощь, вся эта невероятная сила. Стало трудно дышать, на глаза выступили слёзы, но в этом удушливом ореоле силы я ощутила знакомые нотки. Мгновение, капюшон снова на нём, давление ослабло, вновь стало тем, к которому я уже привыкла. — Ты тоже феникс? Ты феникс тьмы? — потрясённо выпалила я, потому что не могла не узнать это чувство. Такого единения, как с Лероном, не было, как будто Лерон — мой феникс тьмы, с которым установилась связь, наверное, еще в тот момент, когда я оживила его. Этот феникс тьмы чужой, но все-таки именно он. Феникс тьмы я не могла ошибиться. Да, Таис, я феникс тьмы. Я уже в этом мире. И ты не нужна мне, чтобы сюда прийти. Скоро мы поговорим с тобой. «Скоро ты обо всём узнаешь», — пообещал он, но от этого обещания по спине пробежал холодок. «До следующей встречи, Таис». И он растворился во тьме. Я долго ещё ворочалась, пытаясь уснуть. Слова Криса не давали покоя. Мало того, что в академию пробрался могущественный маг Ордена Истинного Света, который решил меня убить собственными руками, раз уж обыкновенный студент по его указке не справился, так еще и вся ситуация с Крисом стала казаться до да нельзя странной. Вернее, я только сейчас вдруг осознала, насколько это странно. По ночам ко мне приходил незнакомый мужчина, вел непонятные беседы, Временами приоткрывал завесу той или иной тайны, отвечал на вопросы и всегда знал удивительно много. Приучал к магии к чему-то готовил. К чему? И, черт возьми, почему я до сих пор никому не рассказала о нем? Почему? От этой мысли впала в панику. Я ведь должна была рассказать хоть кому-нибудь. Но я упорно молчала. И теперь не понимала, почему. Но успокаиваться всё же пришлось. Куда-то бежать посреди ночи было бы попросту глупо. Сама связаться с Эльвиром не могу. Обращаться к ректору или к Ревану — нет уж, подожду до утра. Тем более Крис ушёл, а значит, следующая встреча состоится как минимум не раньше следующей ночи. Успокоив себя такими мыслями, ближе к утру смогла задремать. А на утро меня разбудил стук в дверь и голос Миры. «Таис, это я, открывай!» Если ты не появишься здесь в ближайшее время, меня испепелят твои молчаливые стражи. В первое мгновение я испугалась. С просонья мозг плохо соображал, поэтому вспомнилось то утро, когда голос Миры выманил меня на балкон. А за этим последовала попытка похищения. Но постепенно до сонного сознания дошло, что на этот раз голос доносится из-за двери, а не с улицы. За дверью Кайраши, «Кайраши меня в обиду не дадут». Пока сползала с кровати, вспомнила предупреждение Криса о пробравшемся в Академию магии из Ордена. На всякий случай приготовила защитное заклинание и только после этого открыла. На пороге действительно обнаружилось мира. Стражи тоже там были, возвышались грозными фигурами по обе стороны от двери. «Кайраши не испепелят, скорее уж рассеют». Растворят, откутают тьмой. Вижу, ты хорошо изучила способности убиения Кайраши. Подруга хихитнула. Но я к тебе с новостями. Впустишь? Конечно, проходи. В конце концов, если утренние гости не Амирена, то защитное заклинание на комнате должно сработать. Говорить этого вслух я не стала. Посторонилась, пропуская подругу. Установленное Альвиром заклинание не отреагировало. Да и кайра шевели себя спокойно, так что моя паранойя временно угомонилась. — Ты готова к балу? — спросила Мира, плюхнувшись в кресло. Кровать я ещё застелить не успела, чем и занялась сейчас. — Нет. — Он же сегодня вечером. Таис, ты чего? Помню. Я вздохнула. — Да, чисто теоретически я помню, что сегодня, наконец, выходной, на который был назначен бал. Вроде бы. Но в последние дни умудрялась о Бали не думать вообще. Других забот хватало. «Но ты ведь, можно сказать, главное главная и Бала!» «Ох, не напоминай, пожалуйста!» Я с трудом удержалась от мученического стона. Заправив кровать, уселась поверх покрывала. Мира тоже ко мне перебралась, устроилась рядом. «В общем, ладно. Будем надеяться, Альвии и Шетхашер обо всём позаботятся. Всё-таки жених. Но я к тебе с новостями». «Может быть, ты уже слышала. На наш бал собирается несколько правителей светлых королевств». Я моргнула. «Чего?» М -м «Правители светлых королевств», — повторила подруга. «Кажется, четверо». М «Да». Некоторое время я пребывала в прострации. Мира даже руками помахала у меня перед лицом. Я снова моргнула, старательно делая взгляд более осмысленным. «Ну, хотя бы взгляд, если уж в голове по-прежнему пустота и эхо гуляет». «А что бы это значило?» «Ну, я думаю, они просто хотят с тобой познакомиться, как и все». «Как и остальные семеро правителей». Помимо воли вырвался нервный смешок. «Но я не об этом. Я, честно говоря, не совсем разбираюсь в этих светлых королевствах. Там тоже несколько правителей, как и аркохонов. Не совсем». В каждом светлом королевстве есть свой правитель, и каждый правитель такого королевства входит в совет. Благодаря этому совету королевства могут выступать во внешней политике как единое целое. И вот несколько правителей хочет к нам на бал. Надеюсь, они обретут популярность среди наших студенток и до меня попросту не доберутся. А если и доберутся, тебе не о чем беспокоиться. Ты ведь будешь с Эльвиром Шетхашер, да? Да, мы будем вместе. «Все-таки Альвир — мой жених!» Я с улыбкой повторила слова Мира. «Странно, но теперь мысль о том, что мы помолвлены, пусть даже фиктивно, действовала на меня успокаивающе». «Таис!» — неуверенно начала Мира после недолгого молчания. «Я еще не все тебе рассказала. Дело в том...» — она снова замялась. «Видишь ли...» «В общем, я не смогла их отговорить. Мои родственники, все гнездо...» Хочет тоже на бал прийти. А я... Я расхохоталась. «Армия света против армии тьмы!» — выдавила сквозь смех. Даже слезы выступили на глаза. «Слушай, Мира, я вот думаю, у нас на балу апокалипсис случаем не разыграется?» «Прости, подруга потупилась. Я, правда, пыталась их отговорить». «Да все нормально, я тебя ни в чем не обвиняю», отсмеявшись, сказала я. «Вообще все нормально». «Мне просто кажется, что бального зала нам не хватит. Он лопнет. Академия взорвётся. Конец света. Или тьмы?» Я снова хихикнула. «Нет, скорее всё-таки конец света. На стороне тьмы аркохоны». «Зато я светлая, а я феникс». М «Да, я даже не представляю, что из всего этого получится». Подруга тоже хихикнула. «Мира, а ты сама?» Я вдруг спохватилась. «Ты сама-то к балу готова?» да Она пожала плечами. Платье сестра принесла ещё в тот злополучный день, а в остальном... Чего к нему готовиться? Это тебе нужно морально подготовиться, а мне ничего не грозит. Надеюсь. Я хотела спросить, будет ли Мира рядом со мной, поддерживать как верная подруга, но потом подумала, что не стоит. Если вокруг меня начнётся ад, ей лучше не рисковать и стоять подальше, вместе со своими родственниками. «С толпой всех родственников!» Усилием воли подавив в чуть было не разыгравшуюся истерику, улыбнулась и предложила. «Пойдём завтракать. Сейчас я быстренько умоюсь». «Да, конечно. Я подожду. Вместе пойдём». Выходить из комнаты после вчерашнего не слишком хотелось, но не прятаться ведь теперь, не сидеть в четырёх стенах. встретиться Терха и опять попытается поговорить, пусть пытается. Готова даже на самом деле поговорить, если руки не начнет распускать. Объявится маг, мечтающий меня убить, встретим во всеоружии. Но прятаться я не собираюсь. Мне повезло. Завтрак прошел без происшествий. В столовой вообще было мало народу. Видимо, все готовились к предстоящему балу. Мы с Мирой тоже вскоре разошлись. Вернувшись в комнату, достала ключ, чтобы отворить дверь. Но в этот момент рядом возник портал. Спустя мгновение, в течение которого я готовилась защищаться во что бы то ни стало, из портала вышел Альвир. Я перевела дыхание. Да, что-то нервной становлюсь. Очень нервный К балу самое то. Представив, как кто-нибудь подходит ко мне, чтобы познакомиться, а я, не разобравшись, начинаю швыряться атакующими заклинаниями, не удержалась от смешка. «Ты так меня встречаешь?» — улыбнулся Альвир, покосившись на сгусток магии света в ладони. Именно из него я собиралась по-быстрому слепить заклинание в случае очередной попытки нападения. Впрочем, Альвира враждебная магия ничуть не смутила. Он подошел, обнял меня за талию и притянул к себе. Такое уверенное и в то же время ласковое движение получилось, что дыхание перехватило. Я замерла, глядя Альвиру в лицо. Так я встречаю незваных гостей. Сгусток магии на ладони погас. — А меня? — прошептал Альвир мне в губы. И тут я вспомнила о Крисе, еще одном незваном госте. Вздрогнула, невольно напряглась. Альвир почувствовал, сразу отстранился и заглянул мне в глаза. — Что не так? Я раскрыла рот и... И ничего не смогла сказать. Силилась произнести хоть что-нибудь, но пока думала о Крисе, не получалось. Вот просто не получалось, и всё тут. Таис, что случилось? Ничего. Я улыбнулась, обняла Альвира за шею и поцеловала. И всё бы ничего, но я не хотела этого делать, не собиралась его целовать. Какие поцелуи, если я по какой-то причине не могу рассказать ему о Крисе? Однако, как бы там ни было, мы целовались, медленно, с наслаждением, растягивая удовольствие. Меня захлестнула паника. «Как же так? Это ненормально. Моё собственное тело мне не принадлежит. Оно делает всё, чтобы не вызвать подозрений, чтобы Альвир не стал допытываться, в чём дело, и мне не пришлось рассказывать о Крисе. Магия. Вот в чём дело». Магия не позволяла мне и раньше рассказать. Из-за магии я даже не задумывалась, что должна рассказать. Но этой ночью, видимо, вызванная Крисом настороженность пересилила. Я все же попыталась. Однако магия не позволила. — Сегодня бал, — произнес Альвир, оторвавшись от моих губ. — Тебе нужно подготовиться и отдохнуть после трудной недели. Поэтому рядом с нами вспыхнул портал. Альвир взял меня за руку. «Так, нужно успокоиться. Главное не паниковать. Я должна вернуть контроль над собственным телом». Вышугнув из портала, мы оказались... «Да, кажется, я узнала этот интерьер. Незабываемый, неповторимый». «Мы в твоем замке в вампирском королевстве?» — спросила с улыбкой. «Да». Альвир тоже улыбнулся. Что-то мне подсказывает, тебе нравится обстановка в королевстве вампиров. Надеялся, ты сможешь немного расслабиться, если будешь готовиться к балу именно здесь. Пойдем. Альвир провел меня в уже знакомый будуар, а здесь меня дожидались три девушки. Улыбнувшись при нашем появлении, продемонстрировали длинные клыки. Вампирши почтительно поклонились. Альвир Шетхашер, леди Таис, рады видеть вас и готовы служить. Произнесла самая красивая из них, девушка с густыми черными волосами, выступив вперед. Мне аж завидно стало, что у нее такие шикарные темные волосы. Пусть я к своим посветлевшим уже привыкла, но все равно. Черные волосы — это очень красиво. Альвир приветственно кивнул. «Подготовьте мою невесту к балу. Думаю, не нужно объяснять, что она должна быть самой прекрасной леди на этом балу». От того, что он назвал меня своей невестой, перехватило дыхание. Наверное, это даже приятно. А о Крисе лучше просто не думать, не пытаться о нем заговорить, и тогда контроль над телом вернется ко мне. Возможно, потом удастся найти способ. Не сомневайтесь, господин. Ваша прекрасная невеста станет еще более обворожительной. Взгляд вампирши горел под обострастным огнем. Хорошо. Альвир повернулся ко мне, провёл пальцами по волосам в мимолётные, но такой приятной ласки. После короткого поцелуя сказал, «Я должен ненадолго тебя оставить. тоже приготовление к балу». Альвир собрался уже отстраниться, но я удержала его за воротник. Тихонько поинтересовалась. «Ты знаешь, что на бал собираются главы Светлых Королевств? Ура!» Сама спросила, не под действием заклинания. «Не успеют». Он усмехнулся. Это тоже входит в подготовку к балу. Все нужные гости появятся в Академии заблаговременно. Потом возможность открытия порталов будет заблокирована магией тьмы. «Замечательно», — я улыбнулась. «А еще понадеялась, что родственники Миры тоже не успеют. Ничего не имею против фениксов как таковых, но не в таком же количестве». Стоит вспомнить их отношение к фениксу света, и вообще страшно становится. Они ведь меня окружат, собственными телами закроют от аркахонов, чтобы не подпустить темных ко мне. Апокалипсис в стенах Академии нам ни к чему. Альвир ушел, а вампир Ширьяна принялись за дело. Порхали вокруг меня, словно бабочки. Дотрагивались совсем незаметно, невесомо. Даже когда затейливую прическу сооружали, часть волос убрав наверх, а часть оставив спускаться по спине медово-золотистой волной, я ничего не почувствовала. Ни разу не дернули, не потянули. Одним словом, вампирши. Не беспокойтесь, леди. Вы будете выглядеть сногсшибательно Пообещала, видимо, самое главное из них. По крайней мере, остальные заговорить не решались и послушно выполняли все ее приказы. «Сам Альвир Шетхашер не сможет глаз от вас отвести, и остальные тоже будут поражены. Уж мы постараемся». Но вот зачем она напомнила об остальных? Об этой толпе, которая и так не собирается от меня глаз отводить, потому как именно по этой причине и заявится на бал? И тут мне в голову пришла безумная идея. «А вы могли бы кое-что передать своему повелителю?» «Это какому же?» Не поняла вампирша, закручивая прядку у моего виска. «Тому, который вашим королевством управляет», поднапрягшись воскресила в памяти название вампирского королевства. «Правителю Шариара». «Да, я могу». В голосе вампирши почувствовался интерес. «Что ему передать?» «Приглашение на бал». «О, правда?» Она даже как-то оживилась. «Леди Таис». «Вы действительно хотите, чтобы лорд Шакруар посетил ваш бал, о котором сейчас все только и говорят?» Сомнение посетило совсем ненадолго и почти сразу растворилось в желании хоть немного уравновесить количество представителей света и тьмы на балу. «Если все-таки правители светлых королевств проберутся в академию, то почему бы на балу не побывать правителю вампиров? По-моему, вполне справедливо». А что светлые целыми толпами набегут, в этом не сомневаюсь. Слишком уж много желающих посмотреть вблизи на легендарного Феникса Света. Там подеи служители храма и маги Ордена Истинного Света будут. Среди них тот, который хочет избавить мир от меня. Пусть тёмных тоже будет много. Мне, может, одних аркохонов уже не хватает. Конечно, я пожала плечами. Почему нет? Чем нас больше, тем веселей». О, леди Таис, спасибо. Я обязательно передам лорду Шакруару ваше приглашение. Уверена, он не откажется. Такое событие... Бал в Академии. Я не удержалась от смешка. Да, потрясающее событие. Место не имеет значения. Вы учитесь в Академии Равновесия, так что не вижу в таком выборе ничего странного. Зато Альвир Шетхашер представит обществу свою невесту и феникса света. Лорд Шакруар обязательно придет. «Точно знаю, он ни в коем случае не захочет пропустить такое потрясающее событие». Мне, честно говоря, от подобного энтузиазма сделалось немного жутко. На всякий случаи поспешила предупредить. «Только пусть он никого не убивает». «Ну...» Но... — вампирша подозрительно замялась. «Хорошо, хорошо, что сказали. Я всё передам. Лорд Шакраар никого не убьёт». Некоторое время молчали, потому что я в шоке пребывала. Неужели вампир действительно мог убить? В Академии, черт возьми, какую-нибудь восторженную студенточку? Или у них тут не принято восторгаться вампирами? По крайней мере, мой интерес к вампирам всегда удивлял Альвеира. Так что, наверное, все же не принято. С другой стороны, прекрасно помню разговор вампиров за столом, когда они обсуждали, как девушки на них вешаются. «Но как же хорошо, что я додумалась предупредить, чтобы повелитель вампиров никого не убивал». «Леди Таис», — голос вампирши прозвучал неуверенно, — «да». «Скажите, а, а а как вы с Эльвиром Шетхашер познакомились?» Я подавилась воздухом, даже закашлялась. «Ой, извините, извините, если некорректный вопрос», — спохватилась вампирша. «Всё нормально» выдавила я, справившись с кашлем. Но что рассказывать, ума не приложу. В самом деле, не могу ведь я поведать настоящую историю, как встретила его из раненного, полуживого, да еще без памяти на площади какого-то городка, название которого теперь не вспомнить. «Он меня спас», — сказала я, придав голосу торжественности. «О!» Снова молчание. Спустя какое-то время вампирша не выдержала. «А каково это?» «Когда тебя спасает лорд Аркахон?» «Когда к фениксу света прикасается лорд Аркахон, воплощение тьмы?» Я снова закашлялась. «Воды! Принесите, леди Таис, воды!» Поднялась паника. Пока я кашляла, вампирши бегали вокруг меня и пытались впихнуть стакан воды. По крайней мере, очень надеюсь, что именно воды. Но если что не так, им Альвир головы подкручивает Сделав пару глотков, вытерла набежавшие на глаза слёзы. «Простите, леди Таис, пожалуйста, простите, если спросила что-то не то. Я совсем не имела в виду ничего такого», — затараторила вампирша, торопясь оправдаться. «Но вы ведь феникс света! Я слышала, фениксом света противно создание тьмы. Аркахон — сама тьма, и её живое воплощение, вот я и подумала...» «Нет, ничего такого», — я помотала головой. Хотела добавить, что мне, наоборот, прикосновения Альвира приятны, и вообще я к тёмным крайне положительно отношусь, но ограничилась простым. Неприятных ощущений прикосновения тёмных во мне не вызывают. Реагирую на них точно так же, как обычный человек. Больше вопросов вампирша не задавала. Видимо, хватило ей бурных эмоций, пока я кашляла, а им пришлось вокруг меня носиться. «И чего спрашивать так переполошились?» как будто подавившегося человека никогда не видели. Хотя, может быть, дело в Альвире. Испугались, не дай бог, со мной что-нибудь случится, первые же ответят. Спустя долгие приготовления перед зеркалом стояла невероятная красавица. На этот раз вампирский стиль в облике не чувствовался. Не обошлось, конечно, без чулок, причем весьма эротичных, но их здесь, как я поняла, носили не только вампирши, а вообще всегда с платьями надевали. Да и не видно их под длинной пышной юбкой. Поворачиваясь то одним боком, то другим, с удовольствием рассматривала самое настоящее бальное платье. Насыщенный глубокий фиолетовый цвет ткани в сочетании с медово-золотистыми волосами смотрелся сказочно. Пожалуй, еще немного, и я поверю, что иногда очень выгодно быть обладательницей светлых волос. Открытый верх — Мягкий корсет, украшенный тонким золотистым узором, идеально сочетающимся с цветом волос. Широкие воздушные рукава начинаются от середины плеча и добавляют в образ легкости. На рукавах разрезы от локтя, так что браслет, символ нашей с Эльвиром помолвки, пусть и скрыт, но если руку поднять, его можно хорошо рассмотреть. Прекрасное решение. Бал — своеобразная демонстрация Феникса Света и невесты лорда Аркахона по совместительству. Но в то же время я не буду чувствовать себя слишком неуютно под чужими любопытными взглядами. «Вы прекрасны», — сказала вампирша с неменьшим удовольствием, рассматривая дело своих рук. «Моя невеста затмит всех», — раздался голос альвира от двери. «Похоже, пришел сюда без помощи магии. Силу тьмы я бы почувствовала». Вампирши снова поклонились. Поймав взгляд альвира поспешили покинуть будуар, напоследок пожелав незабываемого вечера. Лорд Аркахон уже при полном параде шагнул ко мне и заключил в объятие. В зеркале отражалась невероятная пара, аж дух захватывало Альвеир в длинном чёрном камзоле, богатом и роскошном. Чёрные волосы убраны за спину, Красные глаза горят огнем восхищения и жаждой. Такой знакомой жаждой, от которой внутри что-то замирает, а сердце начинает биться чаще. Подумалось вдруг, что в прошлый раз на мне тоже были чулки. Идеальное белье для того, чтобы соблазнить мужчину. А что если... Альвир и хотел продолжить начатое сегодня, после бала. Снова перехватило дыхание. От волнения, предвкушения. Но чтобы там ни было после бала, для начала нужно пережить сам бал. Уверена, это будет непросто. — Готово? — спросил Альвир, предлагая взять его под руку. — Нет. Но разве от этого что-нибудь изменится? — Бал пропустить мы не сможем. Они не успокоятся, пока не познакомятся с тобой. Как будто они успокоятся после того, как познакомятся. На этом балу, Таис, настояли остальные аркохоны. Я оказался в меньшинстве. Только поэтому сегодня нам все же придется пойти на бал. Но больше никаких уступок. А сегодня я буду с тобой.